Короткие рассказы для детей. История 117. Как пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так и я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. Книга пророка Иезекииля, 34 глава, 12 стих. Наступила весна. Воспитательница детского дома сказала детям, «Дети!» «Сегодня мы пойдем в лес. Умойтесь, причешитесь, чтобы мы могли отправиться». Все дети обрадовались. Сестра Луиза, так звали воспитательницу, помолилась с детьми. Все взялись за руки и пошли по дороге. Дорога вела через лес к лугу. На лугу сидел пастух у стада своего. Большой радостью было для детей – поиграть с овечками. Вдруг несколько детей побежали к сестре Луизе и закричали «Сестра Луиза! Сестра Луиза! Там собака! Злая собака!» «Дети, почему вы боитесь собаки?» Они взволнованно отвечали «Собака разинула свою пасть, мы увидели ее острые зубы и красный язык, нам теперь страшно!» Ну, если только поэтому, не надо ее бояться. Собаке нужны острые зубы, чтобы прогнать волка или других врагов овечек. «А у овечек нет таких острых зубов, как у собаки. Они ведь не кусаются, правда, сестра Луиза?» Спросила Мария. «Нет, нет, дети». «Овечки едят только траву и сено, им не нужны такие зубы». «А у овечек нет и когтей, как у кошки, или подков, как у лошадей?» Продолжал спрашивать Генрих. «Нет, овечки ничем не могут защищаться, им и не нужно этого делать, потому что пастух их защищает». «Так и нас, наш добрый пастырь Иисус Христос, Вы же об этом слышали? Он всегда защищает нас и охраняет от врагов, объясняла сестра Луиза. Дети шли дальше и радовались цветам, которые росли у дороги, слушали птиц и пели песню. Господь есть мой пастырь. Не будут ужить. На пажитях злачных меня Он пасет даёт насыщение моей он душе и водит к потокам живительных вод. Возвращаясь домой, они видели, как пастух погнал стадо к воде. Вот такая история, дети. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа, что мы овечки Иисуса. И после этой жизни мы будем жить с Иисусом вечно.